Глава 13. Мертвое имя. Амяр думал о том, что должен чувствовать сейчас, что полагается испытывать огненному королю. Пожалуй, гнев, возмущение, даже ненависть. Однако он сидел перед слепой девушкой, смотрел на нее и не чувствовал ровным счетом ничего. Все его мысли и... Эмоции были устремлены к Дане, и Рошель могла стать лишь ступенькой на пути к ней. Сама Рошель тоже выглядела спокойной, как царица в изгнании. Она ни о чем не просила амиара и не пыталась перед ним извиниться. Да они даже не были толком знакомы, их связывали только его титул и ее предательство. Если кто и суетился сейчас, то только Ролвен. Чувствовалось, что в племяннице он видит нечто большее, чем простую пленницу. Возможно, шанс спасти родную кровь или искупить ошибки, которые он сам же и придумал. Рошель уже помогла составить список из двадцати одного мира, который Аурика использовала еще до освобождения чудовищ, торопливо сообщил Роуэн. Поздравляю, теперь нужно отнять двадцать и останется один отозвался Амиар, не спуская глаз с собеседницы. Сейчас, когда половина ее лица была закрыта повязкой, он не брался угадать, о чем она думает. Однако ложь он бы почувствовал. Амиар не сомневался в этом. «Все указывает на то, что это кластерный мир?» «Это, может быть, не один из миров, которые мне известны», указала Рошель. «Не отрицаю, но давай все же попробуем. Судя по тому, что я видел...» Ее держат в каком-то замке, очень старом, чуть ли не средневековом. Но если учитывать возможности кластерных миров, думаю, это подделка под старину. Она в комнате или в камере? Похоже, в камере или в каком-то подвальном помещении. Во всяком случае, окон я там не видел. Это сокращает список, но не так сильно, как хотелось бы, заметила Рошель. Что-нибудь еще? Может, там было медицинское оборудование? Нет, а если и были артефакты, то я их не увидел. Но там была вода на стенах. Странный осадок с чем-то белым, похожим на соль. Рошель, до этого казавшаяся почти сонной, вдруг встрепенулась, пересела на край стула. Соль? Вы уверены? Это было похоже на соль. Так мне показалось. Он запомнил эту деталь, но не посчитал ее важной, полагая, что сам замок куда важнее. Но оказалось, что именно потеки воды и были подсказкой, которую ждала Рошель. Это поразило Амиара точно так же, как ее искреннее желание помочь. о Аурики есть несколько замков. Она любит такие места, потому что они помогают ей считать себя королевой» торопливо заговорила Рошель. Но среди этих замков есть один особенный. Он построен на самом берегу, на границе леса и моря. В буквальном смысле. Поэтому часть его подвала постоянно подтапливает морская вода. Да, это идеальный мир, чтобы спрятать там Дану. Но почему ты так уверена в этом? Это далекий кластер, на который просто так не наткнешься. По документам он и вовсе считается закрытым и превращенным в пустошь. Но это неправда. В нём ещё полно магической энергии. Он маленький, поэтому его легко охранять и следить за порталами, которые в него ведут. Но при этом он хорошо укреплён. Я не знаю, чем этот кластер был раньше, но Аурика превратила его в настоящую крепость. Какая там система охраны? спросил Рован. Не знаю, я не уверена. Я была там всего один раз вместе с Аурикой. Охрана была скудной, но Там никто не жил. Я не знаю, что происходит там сейчас. Я бы хотела сказать вам больше. Правда. Все в порядке, заверила Миар. Просто назови нам расположение этого кластера. Остальное мы сделаем сами. Предложение Сарджана дало ему больше, чем он ожидал. Он так долго искал Дану, столько дней и ночей провел с глухим отчаянием в душе, что вера в спасение никак не приходила. «Дана жива и скоро будет с ним!» Эта мысль затмила собой все. Даже захват Пургаториума и участь небесных гор. Но и теперь он вынужден был сдерживаться. Уже не ради других, а ради Даны. Амиар понятия не имел, кто и как ее охраняет. Им было известно, что два чудовища сейчас в Пургаториуме, третье — в Междумирии. Но никто не знал, где Хель, а она как раз могла остаться с Аурикой. Однако и без нее Верховная Ведьма-сообщество никогда не отличалось слабостью. Ловушки могли поджидать их везде, начиная с порталов. Чтобы вернуть Дану живой, нужно было действовать быстро и наверняка, а он даже не мог призвать всех своих союзников. Кластерные миры следили за нападением на тюрьму, и лучшие воины великих кланов должны были оставаться рядом с ней. У всех на виду. Амиар бросил беглый взгляд в зеркало, мгновенно различая линии клейма на своей коже. Если бы не это, он бы ни в ком не нуждался. Он бы давно вернул ее сам. Но какой толк сокрушаться о том, что невозможно исправить? Роуван, проводивший племянницу обратно в камеру, догнал его в саду перед поместьем Интегри. «Я пойду с тобой», — сказал он. «Туда, за ней». «Вроде как это очевидно, но вдруг ты сомневаешься?» «Начало неплохое, но нужен отряд таких, как ты, чтобы решиться на все это». «Ты забыл, что в твоем распоряжении далеко не один отряд? Или я что-то пропустил, пока играл в няньку для трудного подростка?» «Не всеми, кто в моем распоряжении, я могу распоряжаться. Такой вот грустный поворот», — усмехнулся Амиар. Я не буду трогать боевые группы великих кланов. Возможно, сообщество только этого и ждет, чтобы напасть, они ищут пробел в обороне. Разумно. Но у тебя и без отрядов хватает союзников. Из них я могу свободно просить о помощи только... Тебя? А и Карада, хотя даже Карада под вопросом. Он занят лекарством? Есть еще Сарджана, указал Роуэн. Как мы могли недавно убедиться, она полна сюрпризов. И все-таки нам нужны воины, которые умеют драться и вблизи, и на расстоянии. Эви, Диа, Цезарь, Иония. Не вовремя они решили исчезнуть. Все это злило Амиара, и он надеялся хотя бы от Рова на получить сочувствие, а вместо этого наткнулся на непонимающий взгляд. Глава дома Интегра смотрел на него так, будто он объявил, что готов начать сольную карьеру аккордеониста и махнуть рукой на эту их войну. Слушай. «Я знал, что вместе с Даной исчезла часть твоей силы», — заметил Ролван. «Но, похоже, она отвечала ей за стратегию». «Это еще как понимать? Ты же, блин, огненный король. Тебе нужен отряд. Ты даже знаешь, кто именно. но ну, так чего ты сокрушаешься, грустно глядя на газон? Позови их. Хиония получит твое послание и прибежит сама, где бы она ни была. Думаю, она уже перебесилась». но цезарь заперты. Так давай поможем им, отправимся туда прямо сейчас и выясним, что случилось. Мы не можем ждать, пока они отсиживаются в небесных горах, особенно сейчас, когда мы лишились керенца и наемников. Спокойная, чуть насмешливая уверенность Рована понемногу передавалась и Амиару. У Вольного Ветра из клана Интегри была потрясающая способность сохранять оптимизм, даже когда все казалось безнадежным. Но если мы отправимся за близнецами да не придется еще дольше она ждать указал миар ну и уж лучше пусть подождет один день чем погибнет если ты не приведешь туда нужных воинов да и потом дана не единственная твоя забота за эвредику диаманту и даже це зря будь он не ладен ты отвечаешь точно так же как за нее цени тех кто присягнул тебе на верность и это окупится «Я смотрю склонность пофилософствовать у вашего клана в крови», — усмехнулся амиар «И это я еще трезвый, заметь». «Небесные горы запечатаны. Сколько времени тебе понадобится, чтобы открыть туда путь?» «Да хоть сейчас, босс!» — Роуэн поднял вверх руку со сведенными для щелчка пальцами. «Только скажи». Дана больше не пыталась заговорить с другими пациентами, потому что поняла. Это бесполезно. Все ее надежды были связаны только с собственными силами, да и еще с неизвестным ей покровителем. Аурику он изводил, это без сомнений. Видимо, выглядела уставшей, замученной. И дана готова была поспорить, что она не спала дня три, а то и больше. Утомление такого уровня не проходит даром. Аурика больше не сможет прогуливаться здесь и выжидать непонятно чего. Незнакомец лишал ее терпения, вынуждая рано или поздно сделать глупость. А вот Дану оставили в покое. Санитары, послушные приказам ведьмы, метались по этажам и искали что-то, а вернее, кого-то. Дана стала для них такой же безликой пациенткой, как и все остальные. Это давало ей время, чтобы тоже искать его. Но если санитары осматривали этажи, она наблюдала за тенями и темными углами. Она чувствовала, он где-то рядом. Он должен показаться. И Дана не ошиблась. В следующий раз она увидела его на рассвете. Она проснулась раньше других и решила прогуляться. В ее первые дни в больнице никто такого не позволил бы. Да, и сейчас не должен был. Но ее будто и не заметили. Она не собиралась идти к забору, потому что не сомневалась, Такой вольности Аурика точно не допустит. Однако ей достаточно было медленной прогулки на свежем воздухе в окружении жемчужного света раннего утра. Незнакомцу, видно, тоже нравилось это время, когда солнце готовится пробиться через облака, но и мрак ночи еще достаточно силен. Он стоял вдалеке, среди старых деревьев, дававших ему дополнительную тень, и наблюдал за Даной. Она... Замершая на дорожке могла рассмотреть лишь его силуэт, зато гораздо лучше, чем раньше. Да, это определенно был мужчина, высокий и широкоплечий. Он носил не медицинский халат или форму медбрата, а длинный походный плащ. Такими часто пользовались в кластерных мирах, но не во внешнем мире. Получается, он колдун? Конечно, а как же иначе, глупо было скорее предполагать, что он не связан с магией. Но кто он? Дана внимательно всматривалась в полумрак, надеясь найти в силуэте знакомые черты. Она знала, кого хотела бы видеть на этом месте. Тут и сомнений нет. Однако, сколько бы она ни разглядывала его, она не могла ни в фигуре, ни в осанке найти доказательств, что это он. Он был похож на Амиара, этого не отнять. И тот, кто знал Амиара похуже, уверенно заявил бы, что там скрывается Огненный Король. Однако Дана не могла так обознаться. Может, они с Амиаром были знакомы не слишком давно, но за это время они успели прожить вместе целую жизнь. Он был больше, чем любовником и другом. Она знала его как часть себя. Достаточно хорошо, чтобы не перепутать с незнакомым магом. Да и потом, Амиар, если бы он попал сюда, не стал бы помогать ей украдкой. Он бы первым напал на Аурику, Избавился, наконец, от проклятой ведьмы и завершил это издевательство. Но все равно, при всех очевидных доказательствах, Дана так сильно скучала по нему, так хотела снова увидеть, что не удержалась и спросила. — амиар незнакомец отрицательно покачал головой. Он услышал ее. Никакое расстояние ему не помешало. У него был острый слух, как и у любого мага. Это отрезвило Дану заставило стряхнуть удивленное оцепенение и вспомнить, где она находится. «Кто вы?» — спросила она, подходя чуть ближе. Даже зная, что он не единожды спасал ее, она не решалась бежать к нему. «Он же к ней не подошел?» На сей раз ответа не было, однако незнакомец не двинулся с места. «Вы на моей стороне?» Кивок. Он показывал, что помогал ей не случайно. И это уже успокаивало. И все-таки, кто он? Дану знали во всех великих кланах. Да и с нелюдями она была неплохо знакома. Так что союзников у нее хватало. Только они должны были вести себя иначе. И поведение этого типа напрягало ее. Он словно сам себе усложнял задачу. Если он может отключить электричество во всем доме, почему бы не обрушить забор? Она была уже близко, и скоро даже тени не помешали бы ей разглядеть его лицо. Однако он этого не допустил, словно его пугала мысль, что они, наконец, познакомятся. Он развернулся и направился прочь, а ветви деревьев почти мгновенно его скрыли. Дана побежала следом, возмущение избавило ее от остатков страха и робости. Она хотела задержать незнакомца, объяснить ему, что им нужно держаться вместе. «Да куда там?» Когда она выбежала на другую сторону аллеи, его уже нигде не было. Он будто растворился в воздухе как... как призрак. Слово, сначала мелькнувшее в ее мыслях как насмешка, неожиданно стало подсказкой, тем самым ключиком, которого не хватает, чтобы справиться с головоломкой. Все это время Дана считала, что ей помогает живой маг, достаточно чудаковатый для того, чтобы не подходить к ней и не говорить с ней. Однако, если рассматривать его как призрака, все предстает в ином свете. Призраки бывают очень сильны, особенно если при жизни они были могущественными существами, наделенными магией. Дана читала, что чем более мучительной и несвоевременной была их смерть, тем больше своей былой силы они забирали в загробную жизнь. Если их разозлить, эта сила запылает ярче, чем при жизни. Да, ей вполне мог помогать мертвец. Он и сам указал на это, когда создал кладбище, так напугавшее Аурику. Дана почти не сомневалась, что он был одной из жертв этой ведьмы. Аурика принесла немало бед. Она разрушила несколько кластерных миров. Она привыкла оставаться безнаказанной и не задумываться о последствиях. Но рано или поздно кто-то должен был прийти за ней. И пришел он. Дана понятия не имела, почему сейчас и именно сюда. Скорее всего, это было просто совпадение, ведь обычно призраки не проникают во внешний мир. Да какая разница? Главное, он может ее спасти и определенно хочет этого. Он не зря показался ей на глаза. Не зря через других пациентов намекнул, что она должна позвать его. Несмотря на усилия Аурики, Дана помнила все, чему научилась в пластранных мирах. Она знала, что над некоторыми существами, особенно бесплодными, имя обладает огромной властью. Это их личная печать, их связь с миром живых. Если призвать призрака по имени и натравить его на Аурику, ведьма не справится с ним. Однажды она его уже убила, ее ход сделан, теперь дело за ним. Однако имя было не только преимуществом, но и слабостью. С его Изгоняли даже демонов, не говоря уже о неупокоенных духах. Если Аурика тоже сообразит, что это призрак, она и сама приступит к поискам имени. Она изгонит призрака, и некому будет защищать ее пленников. Такого она допустить не могла. Она уже не думала ни о побеге, ни о способах вернуть свои магические способности. Все ее мысли вертелись вокруг мертвого имени. «Как вспомнить то, чего ты никогда не знал?» Как это вычислить, если нет никаких подсказок? Имя может оказаться любым? Ее задача казалась невыполнимой, но она не была готова сдаться. С тех пор, как ее заперли здесь, она впервые получила реальный шанс спастись и упускать его. Да она не собиралась. А между тем день в больнице шел по привычному графику. Пациентов согнали обратно в больницу, отвели на завтрак после которого многих ожидали процедуры дана это не волновало она уже привыкла к тому что ее никто не трогает а урика дергаться не будет она слишком боится призрака так что дана завтракала спокойно так как делала уже много раз она убедила себя что если ведьма не отравила ее сразу то и дальше этого делать не будет зачем если есть более быстрые и надежные способы ее убить Но Аурика умела быть непредсказуемой. Это Дана почувствовала сразу после завтрака. Она даже не успела встать из-за стола, когда у нее закружилась голова. Зрение стало мутным, словно прямо у нее перед глазами зависла пелеза тумана. Звуки казались то оглушительно громкими, то неразличимо тихими и всегда гулкими, как в тоннеле. Она больше не чувствовала пространства не различала даже, где вверх, где низ. Мир двигался, под ней будто пол шатался, хотя Дана прекрасно понимала, что это невозможно. Она попыталась встать, но тут же повалилась на пол. Со стороны наверняка смотрелась мертвецки пьяной, неуклюжее создание, унизительно слабое и жалкое. Однако Дана прекрасно знала, что это не опьянение, даже не похоже, что не ни дала ей аурика Это действовало намного сильнее алкоголя. Тело Даны стало слабым. Мысли путались, становились рваными и вялыми. Очень скоро прямо перед ней остановились дорогие туфли на шпильке, и прогремел голос ведьмы, который в мир Даны прилетал низким и глухим. — В чем дело, Дана? Вам плохо? — Что ты сделала? С огромным трудом произнесла Дана. Она не бралась сказать, насколько различимыми получились ее слова, но Аурика поняла ее. «Всего лишь дала вам лекарство, дорогая. Это же больница. Не забыли? С вашей памятью творится непонятно что, мы все никак не могли ее вылечить. Пришло время попробовать новый способ, не бойтесь». Вы не умрете. Вы просто выздоровеете. Разве не чудесно? Вот ведь гадина! Даже в своем нынешнем состоянии Дана еще могла догадаться, что задумала эта ведьма. Сообразив, что ее пленница не откажется от Амиара добровольно, а призрак не позволит пытать ее, Аорика решила пойти другим путем. Она подмешала какую-то дрянь в еду и воду, «Скорее всего, этот наркотик был призван не только ослабить Дану, но и сделать что-то с ее памятью. Отнять у нее Амиара, отнять единственную надежду, которая давала ей сил». А Урика рассмеялась, довольная собой, и отошла. А Дана продолжала барахтаться на полу. Ни пациенты, ни санитары не обращали на нее внимания. Они просто обходили ее стороной. В маленьком царстве Аурики карнаш не было жалости. Держась за лавку и стол, Дана кое-как сумела подняться на ноги. Ну, а дальше что? Она прекрасно знала, что первый же шаг без опоры приведет к новому падению. Впрочем, здесь она тоже не была в безопасности. Пока ее просто шатало из стороны в сторону, и она не знала, когда потеряет сознание но потеряет, это не может длиться вечно. Будет ли она помнить о Миара, когда проснется? Или хоть кого-то из своих друзей? Или саму себя она должна была помнить? дана сейчас была не в том состоянии, чтобы все продумать. Приходилось импровизировать. Она столкнула на пол стакан, из которого пила, и позволила себе снова упасть. Со стороны это наверняка смотрелось случайностью, и Аурика, даже продолжая наблюдать за ней, вряд ли что-то заподозрила. Набрав пригоршню осколков, Дана забралась под стол, забилась подальше и закатала рукав больничной рубашке. Она не представляла, что однажды ей придется совершить такое, но темнота, сгущавшаяся в ее глазах, не давала сомневаться или медлить перед страхом боли. Она выбрала осколок потоньше и принялась задела. дело боли как ни странно не было наркотика у урики притупил ее чувства и теперь она почти завороженно наблюдала как на ее коже появляются алые полосы они получались неровными сильно кровоточили мешая писать дальше но буквы сложившиеся из этих линий все равно можно было прочитать помни вот и все что у нее получилось слово пометившее как клеймо внутреннюю сторону ее предплечья это слово было ею самой кластерными мирами и амиаром было всем за что она сражалась дано понятие не имело будет ли этого достаточно когда она проснется больше она ничего сделать не могла темнота наконец победила отняв остатки ее сознания